ЗВЕРЬ В Сибири МАМОНТ СИБИРСКИЕ МАМОНТЫ Иностранцы говорили, что в Сибири обитает сатана. Местные жители то и дело натыкались на его гигантские рога, которые угрожающе торчали прямо из земли или прорубались сквозь ледяные глыбы. Страшно было представить, какое чудище орудовало имя, прокладывая себе путь из глубин на поверхность через твердую, как камень, вечную мерзлоту. Религиозные иностранцы заявляли, это бивни земноводных бегемотов, а бегемот, как известно, одно из имен дьявола. Но и народ сосмекнули, что бивни и кости потустороннего зверя отличаются невиданной крепостью и могут пригодиться в хозяйстве. Аборигены придумали свою легенду, очень практичную. Подземный зверь – это злой дух. Каждый, кто увидит его торчащие из почвы клыки, должен немедленно выкопать их, Тогда опасное отродье лишится силы. Легенда превратила промысел мамонтового клыка в миссию спасения человечества от потустороннего зла. И жители Сибири несколько столетий самоотверженно боролись с демонами. Еще в начале XIX века на севере Сибири добывали около двух тысяч пудов мамонтовой кости в год. Бивни отправляли через Москву в Англию и через Кяхту в Китай. В Ханты-Мансийске рядом с природным парком «Самаровский чугас» находится еще и археопарк – комплекс скульптур, рассказывающий о жизни в Сибири в ледниковый период. Здесь зубры, волки, дикие лошади, стойбище первобытных людей и целое стадо огромных мамонтов. А еще изваяние мамонтов установлены в Салихарде, Якутске, Магадане и Усолье-Сибирском. Мамонты – бренд Сибири. Кости невиданного животного находили в болотах, в береговых кручах, в земляных отвалах, в талых ручьях. Поэтому звери считали подземным. Говорили, что он громаден, черен и страшен, и два рога имеет, и может двигать этими рогами, как захочет. Пища зверя-мамонта — это самая земля, и ходит он под землей. Земля оттого поднимается великими буграми, а позади его остаются глубокие рвы, и леса рушатся на земь. и целое население проваливаются в эти рвы, и люди гибнут. Особенно коварно зверь вредил хозяйственным русским крестьянам. На высоких берегах Тобола и Иртыша крестьяне ставили свои основательные подворья с банями и конюшнями. Весной большая вода отламывала от берега внушительные куски вместе со строениями. Когда река отступала, мужики находили в отвалах бивни и делали вывод, Берег изнутри подгрыз мамонт. Чтобы отвадить нечисть от деревни, в половодье крестьяне выносили к реке иконы и опускали их в воду. Опасный подземный зверь будоражил умы сибирских ученых. Целое исследование посвятил мамонтам миссионер Григорий Новицкий. «Кости доброты и красоты единые с костьми слоновыми, великостью знаменитые, ветхостью неистленны». Чаще всего, писал Навицкий, кости находят на берегах Лдистого океана и в береговых обрывах рек в Березове, Абдорске, Туруханске, а на Ипачу – Якутску. Навицкий составил свод версий, кто такой мамонт. По одной из версий, это зверь, живущий в недрах земли в пещерах. Когда он случайно выходит наружу, то от сухости воздуха умирает, если поскорее не вернется обратно. Выглядит это чудовище так. Высотою трех аршин, длиною пяти аршин, ноги подобны медведю, роги оные, крестообразно сложенные, на себе носяща. И егда ископовывает пещеры, когда согибается и простирается в подобие ползящего змея. Добыча мамонтовых бивней – давний и уважаемый сибирский промысел. Музей мамонтовых костей находится в мерзлотной пещере в поселке Хатанга. Порой вечная мерзлота сохраняла даже туши мамонтов. Всемирную известность получили мамонтята Дима, Маша и Люба. Самое крупное месторождение мамонтов – урочище Луговское в Югре. Здесь под землей лежат останки множества древних исполинов, некогда утонувших в болоте. В конце XVII века тобольский архитектор и знаток Сибири Семен Ремезов нарисовал мамонта для главы сибирского приказа Андрея Винюса. Рисунок он подписал «Зверь в Сибири мамонт». У Ремезова любопытство было сильнее страха перед инфернальной тварью, и в Барабинской степи вблизи озера Чаны Ремезов сам отыскал огромный скелет мамонта. Тридцать казаков доставили находку в Тобольск. А Ремезов собрал скелет Левиафана и установил для всеобщего обозрения возле дома воды. Мамонт получился высотой в 36 локтей. Мужики, глядя на это рогатое чудище, украдкой крестились. Бабы охли, а торжествующий Ремезов с секирой в руке гордо вставал внутри конструкции под ребрами и показывал, что до макушки мамонта не дотянуться даже кончиком секиры. В 1720 году Куриоз Ремезова увидел знаменитый исследователь Сибири Даниил Готлиб Мессершмитт. Он описал этого мамонта в своем дневнике. В 1740 году во время второй камчатской экспедиции академик Герхард Фридрих Миллер забрал тобольский скелет и увез в Академию наук. Но через семь лет мамонт Ремезова погиб при пожаре Академии.